Глава 26. В метре от моего носа пролетел здоровенный мех класса Хтон, нелепо раскинув конечности. Лица пилота, забронированным плексигласом, не было видно из-за поляризации. Полет Хтона выглядел неестественно, словно его вела незримая рука. Я перестал воздействовать на стену и сделал бесплотным себя. Вовремя! Через точку, в которой я стоял, с ревом пронесся столб пламени. Хорван прижалась к стене. Передо мной простирался необъятный замковый двор. Вот только технологические вставки в виде труб, проводов, крытых галерей, трансформаторных будок и тому подобного в хлам разрушали средневековый колорит. Люди Дружинина уже работали. Прыгуны исчезли, меты размазались от запредельных скоростей стихийники топили врагов в огне и холоде. По двору летали вырванные складки валуны, механикусы, бронированные автомобили, куски труб. Хтон, врезавшись в угловую башню, вызвал небольшой дождь из каменной крошки, снега и сосулек. Бездействовал лишь геомант. Я хорошо видел, как этот угрюмый мужик отступает подальше от основного театра боевых действий. При этом его сопровождает несколько типов с мечами и топорами. Мои бывшие телохранители тоже переметнулись и сейчас защищали новую цель. Значит, геомант не собирается разрушать бастион. А еще стало очевидным, что здесь работают те же глушители иллюзионов, что и в окрестностях главной городской стены. Воздух содрогнулся от незримого удара. Несколько мехов припечатало, словно мух. Я, как и прежде, имел неоспоримое преимущество в виде каббалистического комбеза. Мне, правда, не нравилось, что гончая выставлена на всеобщее обозрение. Пошарив глазами, я обнаружил дверь в стене. Ломанулся туда, делая полотно проницаемым. Хорван последовала за мной. Нырнув в арку, мы оказались на узкой площадке, освещенной тусклыми электрическими лампами. Голые камни, никакой штукатурки. Звуки битвы отрезала массивной дверью. Прямо передо мной круглилась внутренняя стена угловой башни, вдоль которой поднимались ступеньки винтовой лестницы. Я поспешил придать центральному стержню прозрачность и не пожалел. Вниз бежали хорошо экипированные воины с клинками наголо. Эти явно не обладали сверхспособностями — простые рукопашники но в доспехах, мощные, со зверскими рожами. Недолго думая, я отправил этих спортсменов под землю. Крики оборвались, когда тесанные камни вновь затвердели. Винтовая лестница привела меня к вершине башни, из которой открывался вид на заледеневшую реку и стылый город, через который мы прорывались с боем. Башня оказалась утепленной. Со остекленными бойницами, радиаторами отопления вдоль стен — и наспех собранными пультами, у которых стояли люди в свитерах и джинсах. Эти даже не сообразили, что кто-то вошел. Я мог бы порубить всех в капусту оригамой, но вместо этого воздействовал на пол. Горячие финские парни провалились в бездну. Я приблизился к пультам. Неизвестное оборудование, суть которого я не мог определить. Раскрытые чемоданчики стояли на деревянных верстаках. Крышки были вмонтированы разнообразные циферблаты и крохотные черно-белые кранчики, по которым ползли зеленые кривые. Сразу вспомнился день прохождения КГ с прошлой жизни. Чемоданчики были подключены к проводам, уходящим в пол. Гадать, что за засранцы скрывают в шахте, можно до бесконечности. Я просто выдрал кабеля с мясом. Индикаторы, экраны и циферблаты, жалобно пискнув напоследок, потухли. И почти сразу исчезло напряжение, сопровождавшее меня на протяжении последних минут. Перестала болеть голова. Иллюзион активировался, потянул энергию из каналов. «Охренеть! Что у них за оборудование такое?» Вспомнилось, насколько тяжело дался прорыв через стену. «У меня даже кровь из носа пошла». Основательно упыри готовились. И что-то мне подсказывает, в бастионе дофига нелицензированной артефакторики. Дурно пахнет от всего этого. Меня начало отпускать. Шум в голове, резь в глазах, все схлынуло. Воспользовавшись паузой, перезаряжаю наган спидлодером. Убираю стреляные гильзы в отделение на молнии. Наган прячу в кобуру. Вновь достаю из чехла оригаму. Наматываю цепь с грузом на правый кулак, левой рукой перехватываю серп. К труду и обороне готов, хе-хе. Только сейчас я понял, насколько опустошен прорывом. Циркуляция восстанавливает запас ки, но стоит поберечься в ближайшие минуты. Бросаю взгляд на Хорван. Гончая благополучно растворилась в интерьере башни, слившись с камнями, бойницами и раскрытыми чемоданами. Никто не спешил на разборке и я выпустил гончую через дверь на крепостную стену. Пардон, сквозь дверь. Несколько секунд, и понеслась трансляция. Покрытым переходом прогулялись наши диверсанты, вырезая всех, кто попадался на пути. Сейчас на моем участке стены выживших не наблюдалось. Хорван засекла размазанную тень. Мета. Тень пронеслась мимо неповоротливого защитника, взметнула по дороге кровавый фонтан и устремилась дальше. Тело рухнуло на каменные плиты. Просачиваю снаружи. Во дворе полная разруха. Взломана тротуарная плитка, выворочены трубы, порваны провода. Кое-где змеятся трещины и догорают остовы механикусов. Есть замороженные участки с застывшими в неестественных позах тонами и истребителями. Чтобы увидеть дирижабль, мне надо сделать прозрачной крышу галереи. Современные крепости вообще не предназначены для стрельбы из лука. Переходы используются... понятия не имеют для чего. Для перемещения воинов? Переброски боевых големов? Кстати, здесь их не было, что удивляет. Ага, вижу установку РЛС на крыше ближайшей башни. И кучу плоских нашлепок, которые я принял за канализационные люки. Диски, пришпандоренные болтами к каменной дорожке. Между дисками толстые кабели. Дирижабль был пришвартован к металлическому столбу на вершине центрального здания. Там что-то происходило. Забив на усталость и истощение, я сделал корпус гондолы прозрачным. Внутри на тесных палубах разворачивалась резня. Ставшие вдруг невидимыми имперские диверсанты телепортировались из одной точки в другую, технично ликвидируя экипаж и рядовых бойцов. Не жалели никого. Усилив зрение, я понял, что капитан и его команда мертвы. Рубка превратилась в кладбище. Меня начали терзать подозрения. Я не понимал, что происходит. Судя по новостям и полученным от к данным, Здесь должно находиться гораздо больше врагов. Целая армия врагов. Иначе кто расправлялся с экспедиционными корпусами орлов все последние недели? А тут армия весьма скромная, хоть и укомплектована толпой одаренных. Зато бастион и весь город напичканы устройствами, которым и демон с Матвеичем позавидуют. Что демон, такие агрегаты и князья с удовольствием вывезут в качестве трофеев. Где механизированные бригады? Куда испарились тяжелые пехотинцы? Подумав, я отправляю Хорвен вниз через двор в сторону центрального здания. Дружинин исчез, а с ним куда-то испарился и геоман, с которым носились как списанной торбой. При этом я не наблюдаю признаков того, что имперцы собираются защищать объект. Неровен час сюда начнут подтягиваться отряды. Задействованные на внешних городских укреплениях. И что, мы просто так сдадим бастион? Пока гончая вынюхивала, что происходит, я направился вперед, миновал крытую галерею и оказался внутри второй башни. Здесь тоже располагалось хитроумное оборудование, но за ним никто не следил. Грубо сколоченные верстаки, разложенные пульты и кубики телевизоров с зелеными концентрическими окружностями. «Боги! Это не телевизоры, а экраны радаров!» Я приблизился к верстаку и всмотрелся в изображение. Зеленая мишень и дюжина точек. Радар продолжал функционировать. Точки выглядели неподвижными. К центру ни одна из них не пыталась подползти. Просто точки. Блин, куда нацелена эта РЛС? Воздух, море. Похоже на второй вариант. Надолго задуматься не получилось. Одна из точек погасла. Да что ж такое? Захотелось протереть глаза. Объекты были крупными. Не то дирижабли, не то субмарины. А крупные объекты в этой реальности гаснуть не могут. Дирижабли захватываются, а не уничтожаются. Таков путь. Вторая точка погасла. И тут же экранная тьма стала пожирать другие объекты. Методично, по одному, наращивая темп. Я не мог поверить своим глазам. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать точек. Буквально на моих глазах они исчезли. Вращающаяся стрелка бежала по секторам, оставляя за собой зеленоватый флер. И ничего. Все цели как сквозь землю провалились. Хорван начала транслировать картинки. — Лестницы, переходы, запертые двери, ничего интересного. А потом громадный зал, выставленное оборудование. Я сразу узнал этот стиль. Материалы, происхождение которых ни с чем не спутаешь. Матовые и серебристые элементы. Оно стояло в центре, и мой разум отказывался складывать эту штуку в единое целое. Это не была машина в человеческом понимании скорее застывшая симфония из света и геометрии, бросившая вызов самому понятию физики. Три кристаллических спирали, переплетаясь, уходили вверх, в темноту сводов, и по их граням беззвучно бежали в всполохи энергии, напоминавшие северное сияние, пойманное в ловушку. Конструкция не излучала свет, а скорее поглощала его, затягивая взгляд в бездонную глубину. Между спиралями парила, не касаясь их, сфера из того же материала, что и детали серебряного круга. Шарообразная поверхность была идеально гладкой, отполированной до зеркального блеска, но в ее глубине клубилась, переливаясь жидкая тьма. Я смотрел во мрак, и мне казалось, что это вселенная в миниатюре, запертая в шаре. От основания конструкции расходились прожилки того же серебристого металла. Они не лежали на каменном полу, а парили в сантиметре над ним, искажая пространство под собой, как мираж. Воздух гудел от неслышимой низкочастотной вибрации, которая отзывалась не в ушах, а где-то в глубине черепа, на грани кости и сознания. Ума не приложу, как гонча ухитрилась все это передать в одном слепке. И самое странное, у этого аппарата не было ни панели управления, ни портов, никаких либо видимых средств взаимодействия. Только чистая, непостижимая форма. Он просто был. Хорван, обычно нечувствительная к подобным вещам, застыла на месте, вжавшись в тень. Ее безглазая голова была повернута к сфере, и по нашей связи проходила тонкая дрожь, не страх, а нечто более глубокое, почти инстинктивное понимание того, что мы стоим перед артефактом, что старше наших самых древних легенд. Именно в этот момент одна из спиралей вспыхнула изнутри коротким ослепительно-белым импульсом. Свет не озарил зал, он его поглотил, выжег сетчатку и оставил после себя лишь призрачный негативный образ аппарата, выгоревший на внутренней стороне век. А в наступившей тишине, густой и тяжелой, как смола, в моем сознании, минуя уши, прозвучал единственный абсолютно четкий звук — щелчок. И на соседнем экране погасло еще несколько точек. Происходящее меня настолько шокировало, что я не сразу увидел людей. А ведь гончая мне ясно показало всех, кто присутствовал под куполом центрального здания бастиона. Дружинин и еще двое. Вторым был геомант, а третьим... Я вообще не сразу понял, что это за тип. Изначально его с нами в отряде не было. Получается, у имперцев внутри бастиона имелся свой лазутчик. Но самое жуткое — это состояние геоманта. Мужик парил в воздухе, распластав руки и ноги, примерно в метре над поверхностью пола. Геоманта окружала странное белесое свечение. Если присмотреться, отдельные световые нити, словно щупальца бесплотного тумана, тянулись в разные стороны к элементам адской машины. Гончая парила на периферии зала ожидая моих приказов. Никто не видел биомеха. Зато я мог наблюдать за происходящим с помощью ментальной трансляции. И все это выглядело странно. Еще более странно выглядели тонущие корабли на рейде. Из башни, где я стоял, открывалась панорама на многие километры до самого горизонта. Я видел не только береговую линию, но и десантные корабли у горизонта. И сейчас с ними происходило что-то аномальное. Транспортники деформировались, словно в зоне эфирных помех. Некоторые уже стали распадаться на части безвидимых причин. Спираль, которой подключили геоманта, снова вспыхнула. Я получил образ. И с пронзительной ясностью осознал, что события связаны. Там, в сердце Бастиона, творилось нечто доселе невиданное. Хорван вывела крупным планом лица собравшихся. Дружинин смотрел на происходящее, и оно ему не нравилось. На лице читалась некая обреченность, смешанная со злостью и страхом, почти суеверным ужасом. А вот мужик, которого я принял за шпиона, был абсолютно спокоен. Безмятежно наблюдая за геомантом, он улыбался. Корабли перестали существовать. Даже не утонули, их словно вычеркнули из реальности. И у меня возникло дурное предчувствие. Подобными силами никто не смеет управлять. Никто, кроме кормчих. Понятия не имею, что задумали Орловы, но всех, кто сейчас находится в бастионе, здорово подставили. Колебался я считанные секунды. А потом отдал гончий приказ».